— Но сказать по правде, — продолжил он минуту спустя, отпив холодного пива и переведя дух, — меня сейчас занимает больше и Сенгард. Я немного удивляюсь, что вы до сих пор не задали о нем ни одного вопроса. Энты, как вы помните, окружили поначалу его развалины густым мелколесьем, и люди мало-помалу забыли дорогу к этому недоброму месту. Окружить-то энты его окружили, да, по-моему, и забыли о нем, целиком увлекшись своим продвижением на восток и на север. А тем временем среди орнорских охотников и следопытов, хаживавших далеко на юг в поисках новых угодий и не побоявшихся завернуть и в Фангорн, энты ведь в сущности... Добрые существа и никогда не причинят никому никакого вреда, наоборот, помогут, если зашедший в их владение человек обратится к ним с почтением и не станет бестолку махать топором. Так вот, среди этих смелых людей с недавних пор поползли какие-то странные слухи, будто бы в окружающих руины Иссен-Гарда-горах Стали появляться неведомые полулюди, полузвери, не щадящие ничего живого, но никогда не заходящие в леса. Я заинтересовался этим, поэтому мне было так важно услышать от вас о пойманном карлике, получившем от кого-то приказ разыскивать на юге уцелевших орков. Я подозревал нечто подобное, его голос стал глушим. Он склонился ниже к головам собеседников. «Орки Сарумана тянутся к старому логову!» «А сейчас давайте перейдем к границам восточным. Там сейчас все, на удивление, спокойно. Левый берег Андуина постепенно заселил разный народ. Из Рохана, и из Гондора, из севера, из северо-востока... Некогда пустынные, и равнины почти все ныне не распаханы и возделаны. На правом берегу, в Нагоре Эмин-Мойл, отыскались великолепные овечьи пастбища, так что там все спокойно. Они еще долго расспрашивали Теофраста о Гондоре. Держава великого короля Элле-Сара-Эльфийского пышно расцветала за долгие сто двадцать лет его правления. Орочительные наследники еще более приумножили его богатство. Минастерит был украшен работами лучших гномьих строителей, выковавших даже мифрильные ворота. Освобожденный от власти врага и тилеен превратился в сад Гондора, в украшении которого немалый труд вложили чернолезские эльфы. Все области от пиннат галена до Великой Южной реки, текущей через Харондор сумрачных гор, густо заселены. Под сенью белого древа во дворе цитадели страна наслаждается миром, и изобилием уже много... Очень много мирных лет. Войны случались, но редко. Два или три раза ходил с большим войском на восток и на юг сам великий король, давая Харадримам и Стерлингам узнать, что такое ярость гнев Гондора. Сказочный Айдарилх возрожденная молния стал знаменит на все Средиземье и долго еще... После этих походов истерлингские матери пугали детей именем непобедимого властелина Запада. Последняя война окончилась лет пятьдесят назад, когда уже при нынешнем короле Харадримы решили вновь попытать счастье и отомстить за старые обиды. Однако их надежды не оправдались. Король быстро собрал всю свою многочисленную дружину, призвал роханцев и на берегах Пороса нанес вторгшимся сокрушительное поражение. Трупы людей и коней южан запрудили всю реку. Несколько дней, пока не разобрали эту ужасную плотину, вода в Поросе была красна от крови. И по приказу короля все ночи напролет горели костры сложенные из взятых на поле боя копий врага, так много их было.